Глава 11. Если существует на свете какой-нибудь заваляющий еврейский праздник, о котором никто слыхом не слыхивал, будь уверена, что твои родители отряхнут с него пыли, как следует отметит, обратился ним к ним Крофи, управляя своим фиатом. Сидевшая рядом с ним жена рассмеялась. Вернувшись вечером с работы, Ним сразу же заметил, что Руф была в приподнятом настроении, явно контрастировавшем с ее угрюмостью и депрессией последних недель. Была середина января, и прошло уже три месяца после разговора об их возможном разводе. Ни она, ни он не вспоминали о нем, но было ясно, что вскоре им придется вернуться к вопросу. а Состояние неопределенности не могло длиться вечно. В основном их отношения не изменились. Однако Ним старался быть более внимательным, проводить больше времени дома с детьми, и, возможно, то явное удовольствие, которое получали Ли и Бенджи от общения с отцом, удерживало Руфет от конечного разрыва. Что касается Нима, то он так и не разобрался, хочет он уйти или остаться. Да и проблемы ГСПЛ занимали большую часть его времени, почти не оставляя места для посторонних мыслей. Я никак не могу запомнить все эти еврейские праздники, сказала Руфь. о каком празднике отец говорил на этот раз? Рош хашана ла-Иланот, или еврейский день дерева. Я покопался в библиотеке на работе. В переводе это звучит как Новый год деревьев. Новый год еврейских деревьев или любых деревьев. Он усмехнулся. Лучше спроси своего отца. Они ехали через город в западном направлении. Казалось, пробки на дорогах не рассасывались независимо от времени суток. Неделю назад Арон Нойбергер позвонил Ниму на работу и предложил приехать с Руфью на вечер Туби-Шват, наиболее распространённое название праздника. Ним сразу согласился, отчасти потому, что тесть был необычайно дружелюбен. Кроме того, Ним чувствовал себя слегка виноватым перед Нойбергерами, и сейчас, казалось, появилась возможность наладить отношения. Тем не менее, его скептицизм по поводу почти фанатичного иудейства родителей жены не изменился. Когда они подъехали к просторному, комфортабельному двухэтажному дому Нойбергеров, расположенному в западной части города, там уже стояли машины, и из окон доносились веселые голоса. Ним с облегчением увидел других гостей. Присутствие незнакомцев могло помешать личным вопросам, включая об обрмитсви для Бенджа. Руф, входя в дом, коснулась мизузы в дверном проеме, а затем поцеловала руку, как она обычно делала в знак уважения к вере своих родителей. Ним всегда насмехался над этим суеверным обычаем, но теперь и он, вслед за Руфью, повторил этот жест. Примечание. Мизуза. Свиток пергамента, содержащий часть текста молитвы Шма, прикрепляемый к косяку двери в еврейском доме. Внутри все обрадовались их приезду, и особенно появлению Нима. Арон Нойбергер, развощиоки, кренастый, абсолютно лысый, прежде относился к ним с еле скрываемым подозрением. Но сегодня вечером, когда он тряс зятью руку, Его глаза под толстыми линзами очков смотрели дружелюбно. Рэйчел, мать Руфи, массивная женщина, отрицавшая диету, заключила Нима в объятия, затем, чуть отстранив от себя, посмотрела оценивающе. "Что, моя дочь совсем не кормит тебя? Я чувствую только твои кости. Но ну, ничего, сегодня вечером мы набросаем на них мясо». Это развеселило Нима и в то же время тронуло Почти наверняка, думал он, слухи о том, что их союз в опасности, достигли Нойбергеров. Вот они отбросили все прочие эмоции в попытке спасти их семью. Ним краем глаза взглянул на Руфь. Она улыбалась. Руфь надела свободное платье из серо-голубого шелка. в ушах у нее поблескивали серьги из жемчуга такого же оттенка, как всегда ее черные волосы были элегантно убраны, кожа, нежная и безупречна, хотя и бледнее, чем обычно. Ним прошептал ей на ухо: "Ты выглядишь очаровательно". Она проникчительно посмотрела на него и тихо сказала: "Ты представляешь, сколько времени прошло с тех пор, как ты говорил мне это?" Но продолжать разговор не было возможности. Они были окружены людьми. Начались приветствия, знакомства, пожатия рук. Присутствовало около 20 гостей, лишь несколько были не ему знакомы. Большинство приглашенных уже ужинали. «Пойдем со мной, Немрот. Мать Руфи схватила его за руку и потащила из гостиной в столовую, где был устроен фуршет. С остальными нашими друзьями ты пообщаешься позже, успокоила она его. А теперь отведай что-нибудь и заполни свои пустоты, пока ты совсем не ослаб от голода. Она взяла тарелку и начала щедро накладывать еду, как будто это был последний день перед постом Йом-Кипур. В меню многие деликатесы еврейской национальной кухни: почтиты кнеши, кишки, локшен-кугель, голубцы и студень. На десерт предлагались пирожные с медом, разные штрудели и пироги с яблоками. Ним налил себе бокал белого израильского вина Кармель. Вернувшись в гостиную, он услышал, как хозяин объясняет, что Рош хашана Лайла Нод отмечается в Израиле посадкой деревьев. В Северной же Америке по случаю праздника нужно есть фрукты прошлогоднего урожая. В этот раз Арон Нейбергера и другие гости ели инжир, выбирая его с расставленных повсюду тарелок. Хозяева дома также организовали сбор пожертвований, которые должны пойти на посадку в Израиле новых деревьев. Несколько пятидесяти и двадцати долларовых бумажек уже лежали на серебряном подносе. Ним положил свои 20 долларов и взялся за инжир. Если вы извините мой каламбур, думаю, эти фиги показывают, что нам не пофиг». Ним повернулся. Перед ним стоял пожилой, маленького роста мужчина с пухлым веселым лицом под облаком белых волос. Им вспомнилось, что это доктор-терапевт, который иногда навещал Нойбергеров. Он напряг память и даже вспомнил имя. Добрый вечер, доктор Левин. Подняв стакан с вином, Ним предложил еврейский тост. Лехаим! Лехаим! Как поживаешь, Ним? Не часто встречаю тебя на этих еврейских мероприятиях. Я удивлен, что ты интересуешься Святой землей. Я нерелигиозен, доктор. Я тоже ним и никогда не был. свою клинику я предпочитаю синагоги. Доктор доел свой инжер. Но мне нравятся обычаи церемонии. Вся древняя история нашего народа. Как ты знаешь, не религия сплачивает еврейский народ. Его объединяет чувство общности, имеющее пятитысячелетнюю историю. длинный предлинный промежуток времени думал об этом Ним. Да, раз уж вы спросили. Думал и достаточно много? Левин проницательно взглянул на Нима. Тебя это беспокоит, не так ли? Интересно, как много в тебе еврейской крови. А может Ты вполне еврей без соблюдения всех этих ритуальных хитросплетений, которые любит Аарон. К улыбнулся при упоминании о своем тесте, который, пробираясь через комнату в укромный угол, столь что прибывшему гостем, с увлечением рассказывал ему о туби-шват. Имеет свои корни в Талмуде. Как-то так сказал Ним. "Там тебе один совет, сынок. Пусть это тебя не беспокоит. Делай то же, что и я. Радуйся, что ты еврей, гордись всеми достижениями нашего народа. Ну, в остальном будь разборчив. Соблюдай святые дни, если тебе нравится. Я лично в это время уезжаю рыбачить. Но если ты забываешь о них, ничего страшного. Ним почувствовал расположение к этому веселому маленькому доктору и сказал: Мой дед был раввином, милым стариком, которого я хорошо помню. А вот отец порвал с религией. И временами ты задаешься вопросом, не следует ли тебе вернуться? Не слишком серьезно, но да. В любом случае забудь. Просто невозможно психически для человека твоего положения или моего стать культовым евреем. Начни посещать синагогу, и ты убедишься в этом за пять минут. Просто у тебя ностальгия, ним, привязанность к прошлому. Это не страшно, я им проговорил задумчиво. Полагаю, что так. Позволь сказать тебе еще кое-что. Такие люди, как ты и я, относятся к иудаизму как к старым друзьям. Чувство вины за то, что не видимся часто, плюс эмоциональная привязанность. Я испытал это, когда ездил с группой в Израиль с религиозной группой. Нет, в основном бизнесмены, несколько врачей, юристов. Доктор Левин рассмеялся. Вряд ли кто-то из нас брал с собой ермолку. Я уж точно нет. Одолжил, когда пошел к Иерусалимской стене. И Там я пережил глубокий эмоциональный опыт, который никогда не забуду. Меня охватило чувство гордости и причастности. Я осознал себя евреем, и этого уже не отнять. У вас есть дети, доктор, спросил ним. Его собеседник покачал головой. Никогда не было. Моя дорогая жена, она умерла. Благословенна память о ней. Мы с женой всегда сожалели о том, что у нас не было детей. У нас двое, сказал Ним. Девочка и мальчик. Да, я знаю. Из-за них ты начал думать о религии, Ним улыбнулся. Кажется, вопросы вы знаете не хуже ответов. Приходилось сталкиваться с ними. Да и повидал я на своем веку немало. Не беспокойся о своих детях, ним. Научи их порядочности. Я уверен, она у тебя есть. Но в остальном они сами найдут свою дорогу. Следующий вопрос напрашивался сам собой. Поколебавшись, ним спросил: "Поможет ли бармицво найти моему сыну свой путь?" "Ну, она же не повредит ему, верно?" Если ты отправишь сына в школу Хибру, это не означает, что он попадет там под дурное влияние. Кроме того, день совершеннолетия всегда сопровождается забористой вечеринкой. Ты встречаешь старых друзей, ешь и пьешь больше, чем следует, но всем это нравится. Ним усмехнулся. Вы лучше, чем кто-либо ответили на волнующий меня вопрос. Доктор Левин церемонно поклонился. Я скажу больше. Твоему мальчику дана возможность выбора. Это его право, его наследство. Обучение в еврейской школе поможет ему в выборе. Это как открывающаяся дверь. Пусть сам решит, входить или нет. Потом он пойдет либо дорогой Арона, либо твоей, или моей, или может быть, выберет что-то между, чтобы он не выбрал Это не должно нас беспокоить. Я очень благодарен вам, сказал Ним. Вы помогли мне в моих раздумиях. Рад. Это не составило мне труда. Пока они разговаривали, количество гостей увеличилось, и звуки голосов слились в единый гул. Собеседник не огляделся вокруг, кивая и улыбаясь. Очевидно, он был знаком почти со всеми приехавшими. Его взгляд остановился на Руфит Голдман, беседующей с какой-то дамой. Ним узнал в ней пианистку, часто выступающую с концертами в помощь Израилю. Твоя супруга хороша сегодня, заключил доктор Левин. Да, согласился ним. Когда мы вошли сюда, я сказал ей об этом. Доктор кивнул. Она прекрасно скрывает свои проблемы и тревоги. Он сделал паузу, затем добавил: Мою тревогу тоже. Ним был озадачен. Вы говорите о Руфе?» Конечно, вздохнул Левин. Иногда я жалею, что вынужден лечить настолько близких мне людей, как твоя жена. Я помню её ещё девочкой. "Нем, я надеюсь, ты понимаешь, что делается все возможное. Всё", доктор сказал Ним, — Чувство тревоги внезапно вспыхнуло в нем с такой силой, что у него засосало под ложечкой. "Доктор, я не имею ни малейшего представления о чем вы говорите". "Не имеешь?" Теперь уже доктор выказал удивление. Смятение пробежало по его лицу. Руф, не говорила тебе. Говорила что? Друг мой, доктор Левин положил руку на плечо Нима. Я допустил положность. Пациент любой пациент имеет право на свою тайну и на защиту от слова охотливого доктора. А «Да ты же муж Руфи. И я предположил, Ним перебил его. Бога, ради, о чем мы говорим? Что это за тайна? сожалею, я не могу тебе рассказать, доктор Левин покачал головой. Тебе следует спросить у Руфи. Когда сделаешь это, скажи, что я сожалею о моей неосторожности. Также передай ей: я думаю, тебе следует знать Все еще испытывая смущение и не дожидаясь новых вопросов, доктор удалился. Следующие два часа стали для Нима пыткой. Он соблюдал все правила приличия, знакомился с гостями, участвовал в разговорах и отвечал на вопросы тех, кто знал о его положении в ГСПЛ. Но все его мысли занимала Руфь. Что же чёрт побери Левин имел в виду, сказав она прекрасно скрывает свои проблемы и тревоги. И что означали его слова о том, что делается всё возможное, всё. Дважды он пробирался через толпу гостей к Круфи, но отходил, понимая, что здесь откровенного разговора не получится. Я хочу поговорить с тобой, удалось ему сказать, но на этом всё и закончилось. Что ж, Нужно дождаться возвращения домой. Но вот вечер стал подходить к концу, количество гостей заметно уменьшилось. Серебряный поднос был заполнен деньгами, пожертвованиями для посадки в Израиле новых деревьев. А Рон и Рэйчел Нойбергер стояли у входной двери, желая спокойной ночи уезжающим. Идем, — сказал Ним Руфи. Она забрала из спальни свою накидку, и они присоединились к исходу. Они уходили почти последними, и поэтому все четверо на мгновение остались одни и ощутили близость, которая раньше была невозможна. Во время прощальных поцелуев мать Руфи попросила: "Может быть, еще ненадолго останетесь?" Руиф покачала головой. "Уже поздно, мама, мы устали". И добавила: "Ним очень много работает. Если он так много работает, то и корми его лучше". В ответ выстрелила Рэйчел, Рейчел. улыбнулся. «Того, что я съел сегодня вечером хватит мне на неделю, он подал руку тестью. Прежде чем мы уедем, я хотел бы сообщить вам кое-что приятное. Я решил записать Бенджи в школу Хибру, так что он сможет пройти бармицу. На секунду повисла тишина. Затем Арон Нойбергер поднял руку к голове, провел по волосам, как в молитве. Хвала хозяину вселенной. Нам всем нужно быть в здравии и дожить до этого знаменательного дня. За толстыми линзами очков его глаза наполнились слезами. Мы обговорим детали, начал было ним, но не закончил, потому что отец Руфи крепко жаловался в своих объятиях. Руф ничего не сказала, но несколько минут спустя, когда они сидели в машине, она повернулась к нему. То, что ты сделал, это замечательно, даже если идёт вразрез с твоими убеждениями. Так почему? Он пожал плечами. Иногда я не знаю, во что верю. Кроме того, твой друг, доктор Левин, помог мне привести мысли в порядок. Да, сказала Руфь спокойно. Я видела, как ты разговаривал с ним. Довольно долго. Ним сильнее сжал руль. Ты ничего не хочешь мне рассказать по поводу? Он больше не мог сдерживаться. О том, зачем ты навещала доктора Левина, почему ты тревожишься и Почему скрываешь это от меня? Да ещё твой доктор просил меня передать тебе свои извинения за неосторожную обмолвку и сказал, что по его мнению, мне следует знать это, чтобы, бы чёрт подери это не означало. Да, сказала Руфь. Я полагаю, что время для этого настало. Голос её был вялый, прежняя весёлость исчезла. Подождёшь до дома? Там я все расскажу. Оставшуюся часть пути они ехали молча. "Небы выпила бурбон с содовой", сказала Руфи. "Ты мог бы приготовить его для меня". Они сидели в маленькой уютной гостиной своего дома. В комнате царил полумрак. Был почти час ночи. Ли и Бенджи отправились по кроватям несколько часов назад и тихо спали у себя наверху. Конечно, сказал Ним. Было непривычно, что Руфь, обычно предпочитавшая вино, попросила крепкий напиток. Подойдя к бару, он смешал бурбон с содовой, а себе налил чистого коньяка. Вернувшись, он сел лицом к жене, подождал, пока она жадно в три глотка осушила свой бокал и, сморщившись, поставила его на стол. Хорошо, сказал он. А теперь давай. Рови глубоко вздохнула. Ты помнишь ту родинку, которую я удалила 6 лет назад? Да, конечно. Странно, но Ним только недавно вспоминал об этом. В ту ночь он находился в доме один, Руфф была в отъезде и собирался отправиться в Денвер. Случайно он заметил родинку на портрете Руфи, висевшем в гостиной. Жена в открытом вечернем платье. К нему взглянул на портрет снова и увидел родинку, такой, какой он помнил ее до удаления, маленький темной на левом плече. Он спросил: "И что с ней?" Это была меланома. "Что? Что?" Меланома. Это родинка, содержащая раковые клетки. Вот почему доктор Миттельман, ты помнишь, он тогда занимался мною, посоветовал мне удалить её. Я согласилась. Другой врач-хирург вырезал её. Это было просто. После этого оба врача заявили, что родинка отошла чистой, нет никакого распространения. Да, я действительно помню. Миттельман говорил об этом. В то время Ним был серьёзно обеспокоен, но врач уверял, что процедура была лишь необходимой мерой предосторожности не более. Как сказала Руфьта, случилось шесть лет назад, и Ним уже позабыл детали. Оба доктора ошибались. Голос Руфьты дрогнул и перешёл почти в шёпот. Раковые клетки остались. и распространились. Теперь ещё больше по всему телу. Она еле выговорила последние слова, и вдруг её прорвало. Она потеряла всякий контроль над собой. Вопль отчаяния вырвался из её груди. Всё тело содрогалось от рыданий. На мгновение Ним застыл в оцепенении, не в состоянии поверить тому, что только что услышал. Затем чувство реальности происходящего вернулось к нему. Испытывая одновременный ужас, и вину, и боль и жалость и любовь, он придвинулся к Круфии и обнял ее. Он старался утешить ее, крепко прижимая к себе. Дорогая моя, моя самая любимая. Почему ты никогда не говорила мне? Бога ради, почему? Ее голос был совсем слабым из-за душивших слёз. Мы не были близки. Не любили друг друга больше. Я не хотела от тебя жалости. Ты был занят другими делами, другими женщинами. на него нахлынула волна стыда и отвращения к самому себе непроизвольно он опустился перед ней на колени и взмолился поздно просить прощения, но я сделаю это я был идиотом, слепым и эгоистичным». Руиф покачала головой. Она начинала приходить в себя. Ты не должен говорить все это. Я хочу сказать, потому что это правда. Раньше я не видел, а теперь вижу, что это так. Я уже говорила тебе, мне не нужна только жалость. Посмотри на меня, настаивал он. И когда она подняла голову, он мягко произнес. — "Я люблю тебя". Ты уверен, что говоришь это не потому, что я сказал, что люблю, у тебя и это правда? И всегда любил я, полагаю. Просто был глупым, находился в каком-то дурмане. И чтобы понять это, видимо, надо было случиться. Он замолчал и спросил с мольбой в голосе: "Уже слишком поздно?" "Нет", Руфь еле заметно улыбнулась. "Я не переставала любить тебя, хоть ты и был ублюдком. Я признаю это. "Но, «Ну, сказала она, наверное, мы оба в долгу перед доктором Левиным. Дорогая, послушай, он аккуратно подбирал слова, пытаясь утешить ее. — Вместе мы одолеем болезнь. Мы испробуем все, что предлагает современная медицина, и никогда больше не вспомним о разводе." Она убежденно воскликнула: Я никогда и не хотела нашего развода. О, нет, дорогой, обними меня. Поцелуй меня. Он выполнил ее просьбу. И после появилось ощущение, будто пропасть между ними исчезла, словно ее никогда и не было. Ним спросил: "Ты не слишком устала, чтобы рассказать мне все подробное сейчас?" Руфьки кивнула. Я хочу рассказать тебе. В течение следующего часа она говорила, о ним слушал, иногда задавая ей вопросы. Как выяснилось, около восьми месяцев назад Руфи обнаружила небольшую опухоль слева на шее. Доктор Миттельман к тому времени уже не работал, и она обратилась к доктору Левину. Доктор с подозрением отнесся к опухоли и назначил серию процедур для выяснения включая рентген грудной клетки, изучение печени и костного мозга. Длительные тесты были причиной дневных исчезновений Руфи, которые тогда еще заметил Ним. Результаты анализов показали, что раковые клетки, находившиеся в бездействии в течение шести лет, вдруг активизировались и распространились по всему телу Руфи. Когда я услышала об этом, «Все в голове перемешалось, и я не знала, что мне делать, сказала она. Чтобы ни было между нами, тебе следовало поставить меня в известность, возразил Ним. Мне казалось, ты был очень занят тогда, как раз погиб Уолтер от взрыва на Ламисион. Так или иначе, я решила оставить это при себе. Твои родители в курсе? Нет. После установления диагноза, как рассказала Руфь, она начала регулярно раз в неделю посещать местную клинику для лечения химиотерапии и иммунотерапии. Это также объясняло её отсутствие. Её часто мучила тошнота, она потеряла в весе из-за процедур, но ей удавалось скрывать недуг. Частые отлучки Нима облегчали задачу. Ним обхватил голову руками, Его мучил стыд. Он предполагал, что Руфь встречается с мужчиной, и она все это время. Потом продолжила Руфь. Доктор Левин сообщил ей, что в институте Слон Кетринг в Нью-Йорке практикуют новый метод лечения. Он настоял, чтобы она поехала туда и все выяснила. Руфь отправилась, и в течение двух недель проходила обследование. Этим объяснялась ее длительная отлучка, которую Ним воспринял с безразличием или некоторым ощущением бытовой неустроенности. Он не знал, что сказать. Что сделано то сделано, проговорила Руфь. Ты не мог об этом знать. Нем задал вопрос, который его очень беспокоил. Каковы их прогнозы? Во-первых, лекарства нет. Во-вторых, для операции уже слишком поздно. Маруви говорила спокойно, самовладание полностью вернулось к ней. Но у меня есть ещё время. Не знаю, правда, как много. Что же касается института Слон кэтринг пока не ясно, проходить у них лечение или нет. Врачи в этом институте используют микроволны для повышения температуры опухоли. с последующим облучением, которое может уничтожить, а может и нет, раковые клетки. Она невесело улыбнулась. Как ты понимаешь, я узнала об этом всё, что смогла. Я хотел бы сам поговорить с доктором Левиным завтра, сказал Ниима и поправил себя. То есть уже сегодня. Не возражаешь? Возражаю, вздохнула Руфь. Нет, нисколько. Так прекрасно иметь человека, на которого можно положиться. О Ним, ты так нужен мне. Он снова обнял ее. Чуть позже выключил свет, и они поднялись наверх. Впервые за много месяцев Ним и Руфь легли вместе. И ранним утром, на рассвете, они предались любви.